быстрой реки. В ней отражались майские звезды. терпка пахло черемухой. Перед губернаторским домом тускло горела плошка, заправленная конопляным маслом. На нижнем этаже светились два окна, в коморке сторожа-солдата и в официальном кабинете. Сквозь тонкие шторы, Струвый видел горящую свечу и человека, сидящего за столом в белой фланелевой рубахе со взъерушенными волосами. Человек сидел неподвижно, подперев обеими руками голову. Это был Муравьев. Струвый знал, что он суеверен и довольно часто повторял «Бог милостив с Божьей помощью». Все важные дела, дальние поездки Муравьев начинал с середины месяца, видимо, тоже из-за суеверия, и поход назначил на 16 мая. Кажется, 16 е число для него было фатальным. Именно 16-го он дважды, но легко был ранен в Польше и на Кавказе. 16 мая заключит Айгунский договор с Китаем. И именно 16-го числа он будет похоронен на Парижском кладбище шестнадцатом отделе. Может быть, сидя перед свечой, Муравьев мысленно молил Бога о том, чтобы капитан-лейтенант Геннадий Невельской удачно пришел на парусники Байкал-на-Камчатку, чтобы штабс-капитан Михаил Корсаков вовремя доставил ему инструкцию, утвержденную государем на право исследования устья Амура. Сидя у свечи, Муравьев не мог не думать и о том, что уже больше года он официально не утвержден генерал-губернатором Восточной Сибири. В любой день его могут отозвать, и тогда вопрос об Амуре снова заглохнет на многие лета. Должно было беспокоить Муравьева и подозрительное молчание императора на два его последних письма по поводу экспедиции на Камчатку. Генерал отправлялся в поход, без высочайшего дозволения. Перед свечой Николай Николаевич мог задуматься и о краткосрочной жизни человека. Постоянно жизнь его омрачается смертью друзей, родных. Месяц назад умер адъютант генерала, племянник Василий Муравьев. Был он на службе усерден и основателен, с друзьями скромен, душа теплая, чистая. Василий хронически болел лихорадкой, зараженной на Кавказской военной службе. В осени прошлого года часто хворал, ночью в страшных конвульсиях Василий скончался. Перед смертью он говорил только о матери, урожденной княгиней Шереметьевой. Тяжело переживали смерть Василия Муравьева и Струвы, который позже напишет. «Эта потеря произвела на меня такое сильное впечатление, что боялись за мой рассудок. Генерал поспешил отправить меня в Бурятскую степь на следствие, чтобы удалить из той комнаты, в которой я жил с Василием. Он умер у меня на руках. За несколько дней до его смерти прибыл в Иркутск Михаил Семёнович Корсаков, двоюродный брат генерала Муравьева. В лице 22 Корсакова Бог послал Муравьеву незаменимого друга, неутомимого и честного сотрудника а мне — нелицемерного товарища. Струвы так и не дождался, когда погаснет свеча в кабинете генерала. Вернулся в дом. В полдень стали подавать к дому лошадей, косматых, диковатых, запряженных в тележке, коляски, брички. Слуги и повара погрузили два деревянных погребца, каждый весом по два с половиной пуда. В погребцах — пара больших самоваров, Сухари, калачи, вина, посуда, сахар, чай. Зеваки всех сословий запрудили набережную Ангары. Пешие, верховые, в колясках-сидейках и дрожках, линейках даже торчала двухколесная бурятская арба с дюжиной любознательных. Казалось, весь Иркутск собрался в дальний поход. Бегали, шумели. И вдруг иркутяне перестали гомонить, разом обнажили головы. Из дома вышли генерал-губернатор в армейской фуражке в статском коротком пальто и две женщины. В их дорожных костюмах было столько изящества и простоты, сколько могут позволить себе молодые француженки Большого Света